Глава 3 Как только мачиха позволила уйти из гостиной, мы с Лианкой кинулись в мою комнату. Закрылись и навесили на дверь охранный полог. Так, на всякий случай, легкая защита от непомерно любопытных ушей, коих в нашем замке развелось, немерено. Сестра забралась в мою кровать, закуталась в покрывало и оттуда начала выдавать известную ей информацию про Радебергское герцогство и его знаменитых обитателей. Я же, по своей привычке, влезла с ногами на подоконник и сквозь подернутое морозцем стекло смотрела на плавно спускающиеся с неба крупные снежные хлопья. Все, что было связано со снегом и льдом, с самого детства вызывало у меня какое-то странное, почти болезненное любопытство. Это было совершенно ненормально, но я, маг огненной стихии, обожала снег. Любила гулять во время снегопадов, бесконечно разглядывать снежинки, восхищаясь их удивительной неповторимостью. И с наслаждением барахталась в сугробах, узнай, кто об этом в академии, засмеют, особенно собратья-огневики. Ты сама в курсе Ньела, что земли Радебергов находятся в горах, вернее, части в плодородной долине между двух хребтов. Но семья герцога поселилась именно в горах. У подножия живут их подданные. Голос сестры глухо доносился из-под покрывала, в которое она замоталась. Вот, я многозначительно подняла указательный палец. И это удивительно. С какой стати эти Радеборги живут среди голых скал, когда могут поселиться в уютной долине? Рады Бергии поправила меня сестра, окутаясь еще плотнее. И ты знаешь, про них болтают. Всякое. В комнате было прохладно, так как Рина предпочитала не тратиться на обогрев моей или Анкиной спален. Уверенная, что пока на улице нет трескучего мороза, камины для нас можно не разжигать. К счастью, моей огненной магии хватало, чтобы согреваться и без отопления. А вот сестра откровенно мерзла. Ее магия воды скорее охлаждала, чем давала тепло. Вообще, это удивительно, что мы, магини с противоположными стихиями, буквально с первой встречи в пятилетнем возрасте, стали хорошими подругами, практически не ссорясь все 15 лет нашей дружбы. Конечно, в первую очередь это была заслуга Леании, нежной, ласковой, умеющей построиться под любую ситуацию, в точности, как ее стихия потому что мой своевольный огонь то и дело подталкивал меня вспылить, поругаться и даже подраться. А еще вечно подбивал на разнообразные выходки, возмутительные с точки зрения мачехи и преподавателей академии, но доставляющие мне самой массу удовольствия. Например, в детстве я очень любила убегать в синий лес в полумиле от нашего замка, куда мы дважды в год переезжали из городского дома летом и на праздники новогодия. Феечки, маленькие разноцветные куколки с крылышками, населявшие этот волшебный лес, прилетали ко мне, садились на плечи и руки и принимались со мной играть. Мы подружились, когда мне было четыре года. В тот раз я сбежала от своей няньки зловредной фруклоры и решила уйти жить к феям, о которых много слышала от нашей кухарки матили. Девица я была самостоятельная и очень целеустремленная. Поэтому, выбравшись из дома, решительно направилась к виднеющейся вдалеке темно-синей полосе деревьев. До сих пор остается загадкой, как мне удалось проделать весь путь до леса и ни разу не попасться на глаза никому из слуг и крестьян, без конца снующих по этой дороге. Но факт тот, что никто не видел меня, уходящий к феям. «Вышла я из леса только к вечеру» когда отец в моих поисках успел поставить на уши всю округу и частично посидеть от беспокойства за мою судьбу. Как мне рассказывали, вид у меня в тот момент был абсолютно блаженный. И наказание за побег я претерпела с удивительным спокойствием. Даже не пискнула, когда по моей своевольной заднице от души прошлась суровая отцовская длань. С того дня я принялась завидным упорством удирать к своим феечкам и никакие запреты или наказания не могли меня остановить. Тогда же папа решил, что мне нужна мать, и вскоре женился на Рине, вместе с ней приведя в дом ее дочек, пятилетнюю Лианию и совсем крошку Росану. С моими побегами к феечкам несколько месяцев пытались бороться, контролируя каждый шаг, что не мешало мне ловко ускользать из-под носа надзирателей и мгновенно улепетывать к своим крылатым подружкам. Отец сердца сердцах грозил меня выпороть, а потом отправить в закрытый пансионат для малолетних преступниц. Рина ему поддакивала и за спиной отца шлепала меня при любом удобном случае. Слуги шипели и шпыняли, потому что им тоже доставалось от хозяина за каждый мой побег. Наверное, когда-нибудь я перестала бы убегать к феям, зная, какими для меня будут последствия. Но тут мне исполнилось пять лет, И на официальном измерении силы выяснилось, что мой весьма скромный магический резерв прилично подрос. Это было удивительно. Резерв, или как его называли, магический потенциал, был практически постоянной величиной. Его измеряли у всех детей при рождении. Затем в 5 лет и еще раз в 7. Бывало, до этого возраста у детей происходило расширение резерва. Такое случалось, но редко. Почти никогда. И вот произошло со мной. Не знаю, как папа сопоставил произошедшее и мои походы к феям, но после следующего побега в синий лес резерв снова замерили. И оказалось, что он еще чуть-чуть увеличился. После следующего раза еще немного. И еще. Сейчас мой магический потенциал был не просто большой, а, пожалуй, один из самых значительных среди магов королевства. 93 из 100 по магической шкале Рониха. Показатели выше моего были только у нескольких магов, в том числе у тех самых Радебергов, старого герцога и его старшего сына. Именно размер резерва позволил мне без проблем поступить на самый престижный боевой факультет в лучшей академии королевства и легко войти в ряды тех, кого называли будущей магической элитой. Мачеху жутко бесили как мои успехи в магии, так и походы к феям. Но поделать с этим она ничего не могла. Упаси, святая Малесса, пойдут слухи, что вдова барона Таливского препятствует развитию способностей своей падчерицы. Тут же примчится королевский дознаватель, и если хоть один нехороший слух подтвердится, не сносить рене головы. Его величество от всей души опекал магов, признавая их великую роль в деле процветания королевства. И строго следил, чтобы молодые дарования, вроде нас, с Лианией, получали соответствующее образование и всестороннюю поддержку своих магических способностей. Но ну, а так как сама мачеха магии не владела совсем, то ей только и оставалось, что в домашней обстановке без конца шпынять нас с Лианкой, а на людях изображать счастливую мать двух магинь. Двух, потому что наша Расана, увы, пошла в матушку и красотой, и абсолютной магической бездарностью.